Глава 26 Они выехали из города в семь часов. Машины, двигавшиеся в противоположном направлении, тихо и угрюмо стояли в утренней пробке. Тишина наполняла и их машину, поскольку оба они соблюдали давнишний пакт о недопустимости необязательных разговоров до девяти часов. Когда они проезжали через пункт оплаты, На пути к Скоростному шоссе начался дождь, такой мелкий, что дворники словно бы засасывали его в себя, а не смахивали со стекла. Хари включил радио, прослушал еще одну сводку новостей, но и тут ничего не сказали. Ни слова о новости, которая должна была появиться на всех новостных порталах сегодня утром. Арест в Берге, новость о задержании подозреваемого в убийствах полицейских. После новостей спорта, в которых рассказывалось о матче сборных Норвегии и Албании, пустили дуэт повороте с какой-то поп-звездой, и Харри быстро выключил радио. У Холмов, у Кари Хаугана, Ракель положила свою ладонь на руку Хари, находившуюся, как обычно, на рычаге переключения передач. Хари ждал, что она что-нибудь скажет. Бывают разговоры необязательные, а бывают обязательные. Скоро они расстанутся на целую рабочую неделю, а Ракель еще ни словом не упомянула о его ночном сватовстве. Неужели пожалела о сказанном? Она никогда не говорила того, чего не думает. У съезда в Леринскук он подумал, а вдруг ей кажется, что это он жалеет о сказанном? Если они сделают вид, что ничего не было, утопят случившееся в океане тишины, то значит ничего и не было. В худшем случае они будут вспоминать об этом событии, как об абсурдном сне. Черт, а может, ему действительно все приснилось? В дни, когда он увлекался курением опиума, Случалось, он разговаривал с людьми, исходя из своей уверенности в том, что те или иные события имели место в реальности, а ответом ему были лишь удивленные взгляды. Съезжая в сторону Лерингскуга, Харри нарушил один пакт. — Что ты думаешь об июне? — Двадцать первая — это суббота. Он бросил на нее быстрый взгляд, но она сидела, отвернувшись, и разглядывала волнистую местность, покрытую полями. Тишина. — Черт, она жалеет. Она... — Июнь — хороший месяц, — сказала Ракель. — Но я совершенно уверена, что двадцать первая это пятница. В ее голосе он расслышал улыбку. — Большая или... Или только мы и свидетели? — Как думаешь? — Решай сам, но максимум десять человек. На большее количество у нас не хватит одинаковой посуды. Если будет по пять гостей с каждой стороны, ты сможешь пригласить всю записную книжку и своего мобильного. Он рассмеялся, все устроится. Может случиться кризис, но, возможно, все устроится. И если ты собирался пригласить в свидетеля Олега, то он уже занят, сказал ракель. Понял. Хари припарковался у зала отлета и поцеловал ракель, не опуская крышку багажника. По дороге назад он позвонил Эйстейну Эйкелану. Собутыльник-таксист, единственный друг детства, Хари мучился похмельем. Впрочем, Хари не знал, как звучит его голос, когда он не с похмелья. «Свидетелем? Черт, Хари, я тронут!» «Что ты просишь меня? Черт, надо же, я, блин, чуть не прослезился. 21 июня. Есть планы на этот день?» Эйстейн рассмеялся этой шутке. Смех перешел в кашель, а тот перешел в бульканье бутылки. «Тронут, Хари. «Но мой ответ нет. Тебе нужен человек, который будет смирно стоять в церкви, а потом член раздельно выступать за столом. А мне нужна хорошенькая соседка по столу, халявная выпивка и ноль ответственности. Обещаю надеть самый приличный костюм из тех, что есть. Врешь, ты никогда не носил костюмов, Эйстен. Именно поэтому они так хорошо сохранились. Ага, от умеренного использования. Очень похоже на твоих приятелей, Хари. Мог бы и позванивать, хоть иногда. Мог бы. Они закончили разговор... И Харри стал пробираться дальше к центру города, просматривая короткую записную книжку с оставшимися кандидатами в свидетели. А точнее, с одним кандидатом. Он набрал номер Беаты Лен. Через пять гудков включился автоответчик, и Харри оставил сообщение. Поток машин медленно двигался вперед. Он набрал номер Бьерна Хольма. — Привет, Харри. — Биата пришла на работу? — Она сегодня приболела. — Биата? Она никогда не болеет. Простыла, что ли? — Не знаю. Прислала ночью СМСку Катрине. Больна. — Слышал про Берг? — Ох, об этом-то я и забыл, — соврал Харри. И? — Он не нанес удара. — Жаль. Держитесь. Попробую позвонить ей на домашний. Хари набрал номер стационарного телефона Биаты. Он звонил две минуты, но никто не отвечал. Хари посмотрел на часы. До занятий было еще много времени. Район Упсал находился по дороге, и он не потеряет много времени, если заскочит к Биати. У Хельсфюра он свернул. Дом, доставшийся Биати от матери, напоминал Харри дом в Упсале, где он сам вырос. Типичный деревянный дом, построенный в 50-е годы, скромная коробка для растущего среднего класса, который полагал, что яблоневый сад больше не является привилегией высшего класса. Не считая рокота мусороуборочной машины, двигавшейся от одного мусорного бака к другому, с противоположного конца улицы, вокруг было тихо. Все ушли — на работу, в школу, в детский сад. Хари припарковался, подошел к калитке, прошел мимо детского велосипеда, мимо мусорного бака, наполненного торчащими наружу черными пакетами, мимо турника, взбежал по лестнице, где стояла знакомая ему пара кроссовок Найк. Он нажал на кнопку звонка под керамической табличкой с именами биаты и ее дочки. Подождал. Снова позвонил. На втором этаже находилось открытое окно. По его предположениям, это было окно одной из спален. Хари выкрикнул имя Биаты. Наверное, она не слышала его из-за грохота железного пресса приближающегося мусоросборщика, который давил и ломал отходы. Хари потрогал ручку двери открыто. Он зашел, покричал никто не откликнулся. Он больше не мог пренебрегать беспокойством, мучившим его уже некоторое время. новость, которой не было. Она не ответила на звонок по мобильному. Хари быстро поднялся наверх и пошел из спальни в спальню. Пусто. Беспорядка нет. Он сбежал вниз по лестнице в гостиную, остановился в дверях и стал осматриваться. Он точно знал, почему не пошел до конца, но даже не хотел думать об этом. Не хотел признаваться себе в том, что стоит и рассматривает потенциальное место преступления. Хари бывал здесь раньше, и ему показалось, что комната выглядит какой-то голой. Может, причиной тому был утренний свет, а может, отсутствие биата. Взгляд его остановился на столе. Мобильный телефон. Воздух сам по себе с шипением вырвался из его легких, и Хари понял, какое облегчение испытал. Она выбежала в магазин и оставила дома телефон, даже дверь не заперла. Пошла в аптеку в торговом центре купить таблетки от головной боли или температуры, Да, вот как все было. Харри вспомнил о паре кроссовок у дверей. Ну и что? У женщины ведь не одна пара обуви. Надо просто подождать несколько минут, и она появится. Хари переминался с ноги на ногу. Диван выглядел очень соблазнительно, но Хари не стал входить в гостиную. Взгляд его упал на пол. Вокруг журнального столика перед телевизором было светлое пятно. По всей вероятности, она выбросила ковер. Совсем недавно Хари почувствовал, как тело под рубашкой зачесалось, будто он только что голым и потным катался по траве. Он присел на корточки и уловил слабый запах нашатыря, идущий от паркета. Если он не ошибался, такие палы не любят нашатырь. Хари поднялся и прошел по коридору в кухню, пусто, убрано. Он открыл высокий шкафчик рядом с холодильником по каким-то неписанным правилам 50-х годов. Все живущие в таких домах хранили сыпучие продукты, инструменты, важные документы и приспособления для уборки в одинаковых местах. Внизу шкафчика стояло ведро, на краю которого аккуратно лежала половая тряпка. На первой полочке были три тряпки для пыли, неначатые и начатые рулоны белых мусорных пакетов, флакон зеленого мыла «Кристалл» и канистра с этикеткой «Бона Полиш». Харри наклонился и прочитал ее, предназначена для паркета. Не содержит на шатыря. Хари медленно поднялся и постоял, прислушиваясь, принюхался. Он давно не практиковался, но постарался собраться и запомнить все, что видел. Первое впечатление. Он раз за разом подчеркивал это на своих лекциях Для следователя тактика первые мысли, пришедшие в голову на месте преступления, зачастую являются самыми важными и правильными. Это сбор данных органами чувств, находящимися на взводе, до того, как они притупятся и в спор с ними вступят сухие факты, добытые криминалистами. Хари закрыл глаза и попытался услышать то, что пытался рассказать ему Дом, какую деталь он упустил и может ли она рассказать ему о том, что он хочет знать. Но если Дом и говорил, то голос его заглушался шумом мусороуборочной машины, работавшей прямо напротив входа. Харри слышал голоса мужчин в кабине, звук открывающейся калитки, радостный смех, беззаботный. Как будто ничего не случилось. Может быть, ничего и не случилось. Может быть, биата скоро войдет в эту дверь, шмыгнет носом, плотнее завязывая шарф на горле, и просветлеет, удивившись и обрадовавшись его визиту. Она удивится и обрадуется еще больше, когда он спросит, хочет ли она быть его свидетелем на свадьбе с Ракелью, и она рассмеется и покраснеет. Как это бывало, стоило кому-нибудь бросить взгляд в ее сторону. Девушка, одно время засевшая в камере пыток в видеозале полицейского управления, где по двенадцати часов кряду безошибочно и уверенно опознавала замаскированных грабителей, заснятых банковскими камерами наблюдения. Девушка, ставшая начальником криминалистического отдела, начальником, пользующимся любовью подчиненных, Харрис глотнул. Все это было похоже на шпаргалку для погребальной речи. Прекрати, она сейчас придет. Он сделал глубокий вдох, услышал, как хлопнула калитка, и включился пресс. И тогда он вспомнил ее деталь, то, что было не в порядке. Он заглянул в кавчик, неиспользованный рулон белых мусорных мешков. А мусорные мешки в ее баке были черными. Хари рванул на улицу... он пробежал по коридору в двери дальше к калитке он бежал изо всех сил сердце его замерло стойте один из мусорщиков посмотрел на хари одна его нога стояла на платформе машины двигавшейся к следующему дому сухой звук жующих стальных челюстей хари казалось что он исходит из его головы прекратите это немедленно он перепрыгнул через ограду и приземлился обеими ногами на асфальтированный тротуар мусорщик отреагировал мгновенно нажав на красную кнопку стоп отключившую пресс и, постучав по борту машины, мусороуборщик остановился с громким фырканьем, пресс затих. Мусорщик заглянул в него, Хари медленно подошел и тоже посмотрел в железную пасть. Из нее, наверное, воняло, но Хари ничего не замечал. Он глядел только на наполовину спрессованные лопнувшие мусорные мешки, из которых капало и текло, и на то, как металл окрашивается в красный цвет. — Люди совсем с ума посходили, — прошептал мусорщик. — Что там? — прокричал шофер, высовывая голову из кабины. — Похоже, кто-то снова выкинул свою собачку, — ответил его коллега и посмотрел на Хари. Ваша? — Хари не ответил. Он перешагнул через край машины и полез под остановленный пресс. — Эй, это запрещено! Это опасно для жи! — Хари вырвался из рук мужчины. Он поскользнулся на красном, ударился локтем и щекой о скользкую стальную поверхность. Почувствовал хорошо знакомый вкус и запах суточной крови. Он встал на колени и разорвал один из пакетов. Содержимое его вывалило снаружи и покатилось по скользкой наклонной поверхности кузова. «О, черт!» — всхлипнул мусорщик. Хари разорвал второй пакет и третий. Мусорщик спрыгнул с машины и его вырвало прямо на асфальт. В четвертом пакете Хари нашел то, что искал. Другие части тела могли принадлежать кому угодно, но не это. Ни эти светлые волосы, ни это бледное лицо, которое больше никогда не покроется румянцем, ни этот пустой пристальный взгляд, способный узнать любого, кого она раньше видела. Лицо было разбито, но у Хари не оставалось сомнений. Он дотронулся до сережки, отлитой из форменной пуговицы. Ему было так больно, так больно, что он не мог дышать, так больно, что он скрючился, как умирающая оса с вырванным жалом, И он услышал, как из его собственного рта, ставшего вдруг чужим, вылетел звук, протяжный вой, пронесшийся по всей тихой улочке.